и они знакомы влюбленным. И так все попытки оказались бесплодны, и влюбленные довольствовались только взглядами. Антонио, к тому же, все время старался избегать сеньоры Магдалена и Педро Хуана, опасаясь, как бы они не узнали его. Корабль «Санта-Мария-дела-Виктория» отбился от эскадры и потерял первоначальный курс. Однако, согласно наказу адмирала, данному на случай бури или разгрома, все корабли, которым не удалось бы соединиться с эскадрой в море, должны были направляться к острову Кубе. Капитан взял курс на запад. Он плохо знал эти воды. Ему необходимо было определиться. Книги и советы никогда не дают полной уверенности, если им не сопутствует практическое знание. Дул благоприятный ветер, корабль летел, как на крыльях. Так прошло утро. После полудня ветер стих, и пришлось свернуть паруса. Это грозило серьезной опасностью. Если пираты были близко, то отставшее от своей эскадры судно легко могло попасть в плен. Капитан в лихорадочном волнении поглядывал то на бессильно повисший флаг, то на пустынный горизонт. Антонио отлично понимал, какие мысли одолевает капитан. Помня, что главной его задачей было завоевать доверие главы корабля, он подошел и почтительно обратился к нему. «Сеньор, что тебе надо?» — высокомерно спросил капитан. «Разрешит ли ваша милость доложить?» «Говори убирайся». «Сеньор, я хорошо знаю эти воды». Отличный, что из этого? Синьор, ветер слабеет. Почем знать, так может пройти несколько дней. Наступает штиль. Это я и сам вижу. Что дальше? Дело в том, что тут есть течение. Оно идет по направлению к Кубе. Где же оно проходит? Прямо по нашему курсу. «Если бы удалось дотянуть до него, мы могли бы быстро достигнуть берега». «И ты можешь его отыскать?» «Да, сеньор». «Что ж, начнем маневрировать». Судьба, казалось, благоприятствовала Антонио. Судно медленно подвигалось вперед, а хитроумный охотник пристально вглядывался в пляшущие волны. Так прошел час». Друг Антонио крикнул «Вот оно!» «Где?» — спросил стоявший рядом капитан. «Смотрите, сеньор!» — отвечал охотник, указывая вдаль. «Верно!» — воскликнул капитан. «Попутное течение!» И в самом деле впереди зоркий морской глаз мог различить гладкую полосу воды чистого голубого цвета. Это и было течение!» Его границы обозначались как бы легким кипением волн. Вне полосы течения воды залива достигали значительно большей глубины. Все признаки, по которым моряки распознают течение, оказались налицо. Корабль вскоре достиг цели и, подхваченный мощным током воды, помчался вперед. Неожиданно был дан сигнал «Земля», И в ту же минуту от появившегося в поле зрения маленького островка отвалило легкое судно. Вдали показалось еще несколько парусов. «Что это за остров?» — спросил капитан у Антонио, к которому уже проникся доверием. «Армигас или один из островов Моранты?» «На вас, а сеньор!» «А паруса эти, сдается мне, неприятельские?» «Это пираты», — сказал Антонио. Его слова поразили команду корабля, словно удар грома. Положение было безвыходное. Лечь на другой галс невозможно. Санта-Мария была слишком тяжела, чтобы бежать от преследования пиратов, пристать к острову, Тоже невозможно. Капитан знал, что только у западного побережья Наваса глубина океана достигала полумили.